Глава третья Ласточки с пронзительным свистом и невероятной скоростью носились по серому небу. Их стремительный полет завораживал до легкого головокружения и даже до тошноты. Невозможно было отвести от него взгляд. Никлаус почувствовал, что его тело оторвалось от земли и поднялось ввысь к птицам, будто и он стал ласточкой и носится со своими товарками так же весело и безрассудно, с бессмысленной легкостью и счастьем, то догоняя, то пропуская вперед таких же быстрокрылых печук, наслаждающихся высотой и полетом чудилось ему, словно нет ничего слаще этого полета в облаках без какой-либо цели, лишь бы чувствовать под крылом дыхание ветра и нестись, нестись вперед, устремляясь к солнцу, падая камнем к земле. Но чем выше он поднимался, тем холоднее ему становилось. В какой-то момент он так замерз, что ему стало страшно, Вдруг его крылья заледенели намертво, и он больше не сможет сделать ими ни единого взмаха. Свирепый ледяной вихрь подхватил его охладевшее тело и, играючи, понес к вершинам заснеженных гор, туда, где среди ледников стоял замок злого волшебника Бельсара с стальными зубами, железными руками и чугунными ногами, который в день летнего солнцестояния на горе всем плотогонам разбивает в щепки неосторожно оставленные бревна от Плитвина до самого саркама Бальсар злобно швырнул его вниз, да так, что Никлаус провалился в самые владений волшебника. От страшного удара тело пронзила невыносимая боль, оно треснуло и разбилось на тысячи ледяных осколков, и неведомая сила вдавила каждый кусочек в мертвые камни, засыпав сверху метровыми слоями снега. Сколько он лежал так, ни Клаус не знал. Он не мог пошевелиться и только чувствовал, как жизнь тонкими хрустальными струйками вытекает из разбитого тела. Прислужники Бальсара, демоны ночи с хищными клыками и красными языками, у которых из шеи вырастают перепончатые крылья, а тело покрыто скользкой рыбьей чешуей, уже сползлись на запах добычи и припали к этим ручейкам жадными пастями, лакали не отрываясь и пухли от выпитой жизненной силы, но даже насытившись, не уходили, а лежали рядом, С раздутыми брюхами, и злобно пялились алыми глазами на вновь пребывающих бесов. И каждая следующая глотка, присасывающаяся к одному из бесчисленных осколков его, Никлауса, тела, причиняла невыносимые страдания. Острое, как бритва, зубы терзали, шершавые языки обжигали, и боль эта была бесконечной — как ночь на самой из мрачных вершин ледников, как день в подземных владениях бальсара. Но в какой-то момент тонкий солнечный луч пронзил свинцовые облака и легко коснулся того места, где были разбросаны седым вихрем кусочки Никлауса, и гвардеец увидел себя со стороны, как будто в обратном движении — Вот демоны ночи, голодные и ненасытные, расползаются по всем сторонам света. Вот он недвижимым комком взмывает в морозную высь, а вот отогревшись, беспечно носится в стае ласточек, спускается в лес, кружась меж хмурой хвои, ложится у подножия старой ели, трясясь в ознобе и наливаясь чернотой. Вот мужчина с пламенеющими темными глазами пронзает его кривым ножом, а затем, или сначала, сероглазая девушка проливает над ним горькие слезы, а ласточки, быстрокрылые ласточки, улетают прочь в будущую весну, которая еще не наступила. И теперь Никлаус лежит поодаль от пятерых сидящих людей, которые, обернувшись, изумленно глядят на него. «Какие ласточки, друг?» — спросил один из них, широкоплечий, светлобородый охотник. «Очнулся!» — прошамкала старуха и проковыляла к нему с небольшим котелком, пахнущим травами. «Пей еще, пей! Отвар придаст тебе сил!» «Где Анна?» — хриплым голосом спросил Никлаус не заметив невесту среди сидящих. Никто ему не ответил. — Это его девчонка? — спросил широкоплечий связанного мужчины, в котором гвардеец узнал Онура. — Нет ее здесь, — злобно ответил вместо чужака рыжий. — Свои вопросы задашь потом. никлаус припав к котелку с отваром, жадно пил, не сводя глаз с Онура. — Ну что ж, «Раз мы все здесь собрались, давайте назовем свои имена», — предложил широкоплечий. «Я Беорн, по прозвищу Медведь». «Трила», — прошамкала старуха. «В рожек числы», — процедил сквозь зубы рыжий. «Ирве», — низким голосом представилась молодая женщина. «Не Клаус Аллен», — завершил перекличку гвардеец, допив из котелка. Онур по-прежнему молчал, безучастно глядя на пламя. — Этого молчуна звать Онур, — закончил медведь. — Коли мы все здесь теперь знакомы, самое время обсудить дальнейшие планы. — Я все еще жду ответа на свой вопрос, — напомнил в рожек и пнул Онура. — Ты еще долго думать собираешься? Тот, словно очнувшись от сна, вздрогнул и уставился на рыжего командира. Я могу отдать тебе только свою жизнь взамен той, что забрал, — наконец заговорил Онур, — за вторую готов заплатить золотом. — Прежде я должен посмотреть, на что ты способен, — равнодушно возразил Врожек. — Может, для меня твоя жизнь не представляет никакой ценности? — Я покажу, будь спокоен, — согласно кивнул Онур. — Но сначала я должен исполнить дело. «Какое еще дело?» — с раздражением поинтересовался в рожек. Медведь хохотнул и встрял в разговор. «Похоже, пора выложить все на чистоту, дружище!» «Мы у самого порога, онор Так или иначе они узнают. Рассказывай!» Произнесла Ирви таким тоном, словно отдала повеление. Тот потер лоб, собираясь с мыслями, и начал говорить. У меня есть старшая сестра, Ачури. По праву перворождения она является верховной княжной в той стране, что лежит у нас под ногами. Теперь там нет жизни, но раньше, до большой воды, мы процветали. Народ наш был счастлив. Старуха все верно рассказала. Наша жизнь зависела от источника силы, но после наводнения он почти угас. Не стало целого народа. Долгих пять лет мы собирали остатки наших людей, рассеянных по всему безымянному королевству. Нас слишком мало, и для того, чтобы наш народ возродился, нужно пробудить источник силы. Среди нас есть верховная жрица Ирвия. Он указал на женщину. Ей предстоит сделать все необходимое, чтобы возродить животворящую искру. Для этого необходимо спуститься вниз под землю и отыскать заброшенный источник. Потом мы вернемся домой, и Ачуре будет править страной. «Ну, я согласен идти с вами, как и прежде», — живо отозвался медведь. «Ты еще забыл упомянуть о башне, забитой доверху драгоценностями, часть из которых моя». Он сложил руки на груди и обвел всех присутствующих грозным взглядом, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в его словах. «Этим золотом ты готов уплатить мне долг?» — спросил он у Раврожек. «Если понадобится, то да». «Тогда и я пойду», — твердо заявил Врожек. «Все так ладно звучит из твоих уст». — усмехнулся Никлаус, недоверчиво качая головой. — Да не сходится эта обманчивая простота с вашими настоящими замыслами! Он уродивленно поднял брови. — О чем ты, гвардеец? — В твоих словах нет объяснения тому, зачем вы втерлись в доверие к королю Фейерманту и пришли в Вейнпарк, а еще вы что-то замышляете против несчастной королевы и ее бедного сына. Онур пожал плечами. — Ты слишком подозрителен, не клаус ален Мы лишь гости твоего властителя. Он сам попросил мою сестру, сведущую в болезнях, помочь королеве и принцу. Не надо искать зло в добрых делах и устремлениях. — Тогда ответь на простой вопрос. Где Анна, моя невеста? Гвардеец рванулся к Онуру, но не рассчитал свои силы, Голова его закружилась от слабости, и он упал. «Я пальцем к ней не притронулся. Клянусь!» — произнес Онур, свысока глядя на лежавшего не клауса «Она погибла на границе с Пейродом. Произошла роковая случайность. В этом нет моей вины. Не будь ваша королева столь больна и подозрительна, твоя невеста спокойно жила бы в Вейн-парке и готовилась к свадьбе» как, впрочем, и ты. Никлаус лежал молча, но глаза его блестели лихорадочным огнем. — Кто еще желает меня о чем-нибудь спросить? — ровным голосом произнес Онур, и, не получив новых вопросов, протянул связанные руки к врожеку. — Теперь, может, ты освободишь меня? — Я подожду, когда мы придем к башне с золотом. — лениво ответил тот, поигрывая ножиком с моржовой ручкой. — В таком случае нам надо хоть немного поспать, — заметил медведь. — А поутру будем выдвигаться. — Я с вами не пойду, — прокаркала старуха. — Под землей мне нечего делать. — Я тоже не пойду, — глухо произнес Никлаус. — Цель моей поездки была совсем другой. Ты... — наставил он указательный палец на Унре. — Расскажешь мне, как погибла Анна, и я вернусь в Вейнпарк. Тот пожал плечами, пересел к гвардейцу поближе и заговорил в полголоса. Никлаус слушал его с ожесточенным лицом. Ирви подсела к старухе. Женщины тоже начали шептаться о чем-то своем. Врожек с удивлением отметил, что жрица совсем не тушевалась под пронзительным взглядом старухи, словно не испытывала никакого страха. — Ведьма, ведьму, чуют издалека! — подумал он с ожесточением и посмотрел на медведя, не спускавшего глаз с молодой женщины. — Эй, ты! — обратился он на северном наречии. Охотник поднял на него взгляд. — Ты из стран Кольца, верно? — Верно, — довольно осклабился медведь. — Из Бистерна, если точнее. А ты? — Мы все понимаем северное наречие, — громким голосом вмешался в их разговор не Клаус. — Если вы решили посекретничать, то лучше выбрать другой язык. Северяне переглянулись, и врожек продолжил на малоизвестном северо-западном диалекте. — Я из Трибиса. Понимаешь меня так? — Еще бы! — — ухмыльнулся медведь. — Ты, я вижу, парень крепкий. — Меч держал в руках? — допытывался в рожек. Я с мечом спал, когда ты еще в пеленках лежал. Беззлобно парировал отшельник и продемонстрировал свое оружие, до того момента скрытое под складками плаща. — Пойдем, покажешь! — кивнул в сторону наемник. Медведь с готовностью вскочил на ноги, ощущая радостное возбуждение. Остальные с удивлением смотрели на них, но мужчины, не обращая ни на кого внимания, сняли мешавшие им плащи и заняли исходные позиции. Поляна была небольшой, да и темнота мешала развернуться в полную силу, но такой цели не было. Врожек аккуратно прощупывал соперника, и ему нравилось то, что он в нем видел — холодную голову, знание боя, стальные руки и пластичные ноги. Медведь же не торопился раскрываться полностью, он понимал, его главная задача — продемонстрировать свои возможности ровно настолько, насколько можно убедить врожика в том, что он не простой деревенский мужик и необычный охотник. Он воин, внутри которого живет смертельная птица войны Веринга и в любой момент может запеть свою губительную песню. Медведь заметил, что рыжий соперник — человек опытный, и не только в военном деле. Он явно хорошо разбирался в людях. Таким был его старший брат. Горькое воспоминание проскользнуло в его памяти, и меч неуклюже дрогнул под напором врожика. «Довольно!» — остановил бой бойнаемник. «Я увидел все, что мне нужно. Я лосе. У меня есть сквад Но теперь два места пустуют». «Пойдешь ко мне?» «Пойду», — внезапно решил медведь, а про себя подумал. «Долгих пять лет я жил в одиночестве, но теперь довольно Я воин и должен вернуться к своей привычной военной жизни». Он склонил перед врожеком колено. Тот надрезал ладони, кровью символически побрызгал на медведя. «Моя рука над головой!» произнес командир слова клятвы. — Моя голова под рукой, — ответил медведь и почувствовал, как тугой узел, давным-давно завязавшийся у него внутри, наконец ослабел.